Глава двадцать т р На следующий день я направился на склады забрать о б е щ а н н ы е Верховному магу комплекты оружия. Глядя на щиты и шлемы, задумался: может, стоит взять все, а не один комплект. С другой стороны, а зачем? Если только на стену повесить. В итоге решил: появится необходимость, вернусь и заберу. По количеству скопившейся пыли можно сказать, хранятся они тут не первый год. Да и склад за последние месяцы никто не посещал, так что никуда не денутся. Положив в рюкзак шлем, формы п о х о ж и й на те, что носили русичи в древние века, взял в руку щит. Небольшой, легкий, пол метра в диаметре, сделан из того же черного дерева, что и ножны к оружию. По краю обшит серебристым металлом, изнутри по кругу нанесены неизвестные символы. Уйдя в скрытый режим, направился домой. Вернувшись в усадьбу, поднялся к себе в кабинет. Надо все упаковать. Нашел в кладовке рюкзак побольше размером, запихнул в него щит, туда же положил шлем и меч. Торчащую рукоять обмотал т р я п и ц е й любезно принесенный горничной. Теперь никто не поймет, что несу. Переодевшись, накинул рюкзак на плечи и направился в пещеру. Буду у мага как раз к обеду, как и договаривались. Открыв портал поближе к его поместью, переместился в скрытом режиме. Народу немного, идут по своим делам. Думаю, моё внезапное появление не заметят. Выбрав момент, когда никто не смотрел в мою сторону, отключил скрытый режим и направился к поместью а з а р и у с а Свернув за угол, вскоре оказался возле ворот, через которые прошлый раз въезжал на повозке. Что-то не вижу звонка, да и калитки нет. Интересно, мне подверям кулаком постучать, чтобы открыли? Пока решал, как поступить с той стороны, ко мне уже шел слуга. Подойдя к воротам и бросив на меня быстрый взгляд, отворил одну створку. В этот раз магии не было, открывал вручную. Он сделал жест рукой, приглашая войти. Магистр вас ждет, я провожу. Пройдя во двор, подождал, когда слуга закроет ворота, и направился за ним в дом. Плащ в этот раз не надевал, как и шапку. Раздеваться не пришлось. Меня сразу проводили в кабинет мага. Тот сидел за письменным столом. Но как только я вошел, тут же поднялся, приветливо улыбнувшись, вышел навстречу. Вижу, принес? Вместо приветствия верховный маг кивнул на рюкзак. У меня за спиной. Как обещал. Я снял его с плеч и положил на стол. Не спеша развязал и стал доставать вещи под восхищенные возгласы Азариуса. Он тут же брал их, сравнивал с кинжалом, проверял на магию. Убедившись, что все действительно из одной коллекции. Достал из ящика стола в несколько раз сложенную явно старую карту. Осторожно ее развернув, разложил на столе и показал отметки, как добраться до серого замка. Оставив меня ее разглядывать, сходил к книжной полке за своим трудом под р а к о н а м Тем временем, сложив карту, я убрал ее во внутренний карман куртки. Дома рассмотрю повнимательней. Вернувшись, Мак положил книгу на стол, а затем долго ее нахваливал, показывая иллюстрации. выполненные вручную искусным художником. Она действительно была рукописной, хотя в этом мире хорошо развито печатное дело. Текст аккуратно вписан в страницы витиеватым ровным п о ч е р к о м Чувствовалась рука профессионального писца. По всей видимости, издавать ее Мак не хотел, гордясь единственным экземпляром своего труда. Пока разглядывал книгу, а з а р и у с принес яйцо дракона вместе с подставкой. Весом оно оказалось килограмма в десять. Вдвоем мы уложили все в мой рюкзак, и сверху еще влезла книга. Мак даже помог надеть мне его на плечи. Затем вдруг сделал три шага в сторону, приняв серьезный вид. Мгновенно в кабинет ворвались семь человек, кто влетел через двери, кто вошел через тайные проходы, отодвинув фальшпанель в книжном шкафу. Все в черной одежде, на груди какие-то серебряные м е д а л ь о н ы лица напряженные, взволнованные. Люди выстроились полукругом в трех метрах от меня, преграждая путь к выходу. В руках они держали магические жезлы, направленные в мою сторону, наконечники которых излучали бордовый свет. Тайная канцелярия Его Королевского Величества. Именем короля вы арестованы, выкрикнул один из них. Не двигайтесь, не вздумайте применять магию, иначе мгновенно будете уничтожены, добавил он. Верховный маг довольно улыбнулся, поглядывая на меня. Вот и встало все на свои места, а то как-то гладко выходило. Болно ь добрый и порядочный маг попался, отдал яйцо дракона, свой труд и карту. Предчувствие меня и в этот раз не обмануло. Он думает, что сыграв роль простодушного человека, добился своей цели, но это я получил, что и хотел. В чем меня обвиняют? Интересно узнать, что будет дальше. То, что мой арест инициатива Азариуса, я не сомневался. Вас поймали на месте преступления с краденными экспонатами великого магистра, верховного мага королевства, произнес человек из тайной канцелярии. А я думал, не ответят, начнут кричать, заставят молчать. Медленно снимите вещь мешок и положите его на пол, иначе мы применим парализующую магию, приказал тот же мужчина. Странно, почему тогда сразу не применили? Побоялись, что при падении поврежу экспонат? Маг трясется над своими вещами? Вполне возможно. Как только по их требованию сниму рюкзак, сразу парализует. А может и нет, просто пугают. Мне даже стало интересно, как на меня подействует их магия и подействует ли вообще. Но проверять не хочется. Я посмотрел на надменного Азариуса, сложив руки на груди, он с в ы с о к а поглядывал на меня, считая, что я уже в его власти. А вы показались мне порядочным человеком. Я печально вздохнул и покачал головой. Сплошное разочарование в людях. А ты думал, тебя со столь сокровенными знаниями вот так просто отпустят? Он усмехнулся. Наивный мальчик. Не тяни, снимай рюкзак. Неверное движение и тебя испепелит боевая магия. Ну вот, в голосе появились властные жесткие нотки. Так и должно быть для человека такого высокого уровня. Теперь понятно, для чего он хотел убедиться, что я владею магией небесного огня. Еще и артефакты себе заполучил. Подобный ход Мак изначально задумывал или импровизировал в процессе. Судя по довольному виду, планировал мой захват с самого начала. Только не знает, кто перед ним стоит. Сейчас будет для всех сюрприз. Пора заканчивать спектакль. Кап, активируй скрытый режим. Мысленно скомандовал я. Тут же исчезнув у всех на глазах. Ох, что тут началось! Крик, шум, махание жезлами. Мак резко изменился в лице, с т а в пунцовым от злости, расверпел. е Принялся чертить в воздухе магические символы, которые вспыхивали багровым светом и тут же гасли. Интересно, что за магию применяет и для каких целей? Я отошел за стол, наблюдая всю эту веселую картину. Его здесь нет! Прокричал кто-то из тайной канцелярии. Азариус это и сам уже понял, заметавшись по кабинету. Ищите, он не должен скрыться. Возможно, применил магию перемещения. Выдал свою версию кто-то из стражи. Тогда должен быть где-то на улице. Далеко она не действует. Подхватил идею старший из тайной канцелярии. Всем г н о в е н н о понеслись во двор. Где только этот негодник раздобыл свиток заклятия перемещения? з а с к р е п е л зубами верховный маг. Надо было предусмотреть подобное. Он подошел к окну. Редкое, неимоверно дорогое, запрещенное заклятие. а з а р и у с с ж а л кулаки. Чего они так долго? Трудно быстро проверить близлежащие улицы. д а р м о е д ы растолстели на к о з ь ы х х а р ч а х В комнату убежал человек в черной форме. Поисковые заклятия ничего не дают, нервно произнес он. Ни на что негодное стадо баранов, взревел м а г Все надо делать самому. Он ринулся во двор вместе с вошедшим. Ничего себе, какая у них тут интересная магия имеется. Выйдя из-за стола, я подошел к вещам, которые принес на обмен. Ничего не оставлю. Будет хороший урок для Азариуса за его коварство. Как учил дед: на добро отвечай добром, а на зло по справедливости. Думаю, как раз так будет справедливо. Выйдя из скрытого режима, запихнул за пояс кинжал, надел на голову шлем, иначе не унести, а места в рюкзаке нет. Взял в одну руку щит, в другую меч, и вновь ушел в скрытый режим. Только это сделал, как вся толпа во главе с верховным магом ворвалась в кабинет. Обыщите здание, он должен быть где-то здесь. Зарал он на них. Понятно. Поисковая магия показала, что я в доме. Среагировала на меня, пока забирал вещи. Не стану дожидаться реакции мага на пропажу остальных вещей, хотя очень хочется посмотреть на его выражение лица. п р о й д я сквозь закрытые двери и выйдя на улицу, я направился домой. Скоро уже был в пещере. Не выходя из скрытого режима, переместился на землю. А то еще кто увидит в таком с т р а н н о м виде со шлемом на голове и щ и т о м в руке, ребята точно подкалывать начнут. м и р о с л а в не упустит момента посмеяться. Войдя в свой кабинет, вышел из скрытого режима и сложил все на небольшом столике. На письменный стол положил рюкзак, достал оттуда книгу, затем вынул яйцо с подставкой и установил ее на столе. Достав из внутреннего кармана карту, положил рядом. довольно вздохнул и погладил яйцо, отойдя на пару шагов, полюбовался приобретением. Когда ребята узнают, что это на самом деле, будут в шоке. Переодевшись, позвонил Микуле. Когда тот пришел, попросил его, как будет время, повесить на стене над камином меч, шлем, щит и кинжал. После того, как он у ш ё л я собрал всех ребят в кабинете. Как и ожидал, вначале никто не поверил, что это яйцо настоящего дракона. Пришлось рассказать всю историю, что со мной приключилось. Только после этого до них дошло. Немного шокированые н тем, что драконы на самом деле существовали, ребята разглядывали яйцо. Последовала куча вопросов, но я пока не читал книгу, написанную верховным магом. Рассказал ли ш ь т о что он сам поведал мне о драконах? Когда все ушли, я уселся в кресло. Все-таки решил полистать его труд, но читать не стал, лишь посмотрел картинки. Потом подробно изучу. В книге много всего интересного. С утра разложив карту на столе, я склонился над ней. Здесь указано местоположение замка в горах, маршрут, как к нему добраться. Теперь осталось понять, где он находится относительно столицы. Схематично изображен только один участок, общей карты королевства нет. Если Мак не соврал, когда указывал направление, нужно искать эти горы. Есть еще один момент, который не знаю, как решить. Удастся мне из смотрового режима возле замка отметить точку для открытия портала или нет? Не хотелось бы добираться туда по земле, на это уйдет куча времени. Хотя можно нанять воздушный шар или летающий корабль. Высадиться поближе, где это будет возможно, уже оттуда идти пешком. Лучше это делать в скрытом режиме, так будет проще. Сложив карту, я направился в пещеру к у с т а н о в к е Найду замок, к о г д а и стану решать, как быть дальше. Встав створ врат, запустил режим просмотра. Сориентировавшись по сторонам света, направился на юго-восток от столицы искать древние горы. Направление примерное, но иного нет. Через несколько часов понял, что поиск не будет быстрым. Высоко не поднимешься, а территория огромная. К вечеру вернулся домой, сильно проголодавшимся, так ничего и не обнаружив. Завтра ребята начинают тренировки с холодным оружием. Уже приехал специалист в этой области. Я пока не стану с ними заниматься. Будет время, потом присоединюсь. Перед сном позвонил деду, справился, как у них дела. Через два дня он возвращается, оставляя в Москве Николая. По телефону не стал рассказывать, чем тут занимаюсь. Приедет, поговорим. Два дня до его приезда занимался теми же поисками. В этот раз брал с собой в пещеру еды, чтобы не терять время. Каждый раз возвращаясь, в усадьба. Вечером второго дня, вернувшись домой, расположился в своем кабинете. В голове в е р т е л о с ь много вопросов и сомнений. Может, зря занимаюсь поисками серого замка? Что хочу там найти? Каким образом это поможет ответить на вопрос, почему альдеронцы считали этот мир важным для себя и выделили его? А замок тут причем? Может, в древние времена там просто жил маг-отшельник. Сам давно помер, а магия продолжает действовать. А у меня есть варианты. Ничего иного, что могло бы навести на нужный след, не обнаружил. В том мире практикуют различную магию, и на этом все. Завтра приедет дед, посоветуюсь. А раскрыть тайну замка нужно. Может, там ничего нет, но стоит узнать. Любопытство до добра не доводило, но ведь интересно. Утром он позвонил, сообщил, что прибудет к обеду. Пока есть время, я вновь отправился на поиски древних скал. Решил двигаться вдоль реки немного на запад. Пока осматривал окрестности, вернулась начальная идея. Может, действительно нанять воздушный шар и летающий корабль. Почему сразу не захотел это сделать? Ведь они наверняка знают, где находится серый замок. Я отрицательно покачал головой. м н е нельзя открыто появляться в этом мире. После того, как повздорил с верховным магом, тот наверняка всех на ноги поднял. Меня ищут. Как у них работает поисковая магия, не знаю. Может и не заметят, но рисковать не стоит. К обеду и без воздушного шара все-таки повезло. Я увидел вдалеке древние скалы. Закончив на этом, вышел из режима просмотра. Продолжу завтра с этого места. Сейчас пора идти встречать деда. Уже успел по нему соскучиться. Домой прибыл вовремя. в с т р е т и л его возле крыльца. После того, как мы пообедали, я потащил деда в свой кабинет. Глаза светятся, явно что-то натворил. Бросил он по пути. Почему сразу натворил? Я хитро заулыбался. Войдя в кабинет, вначале подвел к яйцу дракона. стоящему на небольшом столике возле мягких кресел у окна, не терпелось похвастаться. Вот, я двумя руками торжественно указал на него. И что это за экспонат? Не понял он, глядя на яйцо с недоумением. Очень ценная вещь, единственная в нашем мире. Добыл по случаю. Я решил немного поинтриговать его. Дед присел в кресло. Вижу ты безмерно счастлив, что раздобыл эту большую шишку. Рассказывай, что это. Ты не поверишь, восхищенно выдал я, присев напротив него. Перед тобой окаменелое яйцо самого настоящего дракона, да исторического ящера что ли? Не понял дед. Я отрицательно помотал головой. В том мире, где его добыл, в древние времена они на самом деле существовали, именно такие, как их у нас представляют, обладающие мудростью и магией. У меня есть по ним книжка. Иди твою налево. Дед с немалым удивлением уставился на яйцо. Где же ты его нашел? Чутье подсказывает, не все так просто. В начале скажи, есть какие-то новые данные по лабораторному комплексу? Удалось еще что-то узнать? Я отрицательно покачал головой. Больше пока туда не ходил. Занимаюсь другим миром. Времени еще много, успею. Хорошо, согласился дед, немного меня удивив. Думал станет подгонять, отчитает, а тут все наоборот. Мы с Николаем посчитали, что боевую операцию по захвату комплекса стоит отложить минимум на полгода. Никуда он от нас не денется, продолжил дед. Людей набираем, нужное количество будет, но не так быстро, как я рассчитывал. Вопрос немного затянется. Всех требуется проверить, кого попало не наберешь. К тому же необходимо провести боевое слаживание. Народ должен притереться друг к другу. Войти в курс дел. Планирование самой операции тоже займет немало времени. ты пока не торопясь все досконально выясни, может какие новые идеи появятся. Пожалуй с ним соглашусь. Спешить некуда. Хорошо, отложим этот вопрос. Меня сейчас замок занимает. Какой такой замок? Дед удивленно посмотрел на меня. Вот чёрт, я же ещё не рассказал, что со мной произошло. После того как поведал о приключениях, вел в курс дела о замке. Дед ненадолго задумался, недовольно покачивая головой. Этот м а г непростой человек. Купил кинжал и сразу решил познакомиться с тобой. Вещь дорогая, подобных не встречал. То его сильно заинтересовал. И не только этим, но и символом, что изобразил на медальоне. Он убедился, что действительно владеешь магией. К тому же не преминул воспользоваться случаем, за получить ценные экспонаты. Согласился в обмен на них отдать яйцо дракона. Плюс добавил карту и книгу, заманив на хороший обмен. Пока ходил за вещами, подготовился для твоего ареста, но не зная, кто ты есть на самом деле, потерпел неудачу. Сделал выводы, дед. Да, все верно. Я и сам догадывался, что не все так просто, но продолжал вести свою игру. Поднявшись, дед подошел к стене, где Микула уже развесил мои игрушки. Аккуратно сняв меч со стены, вынул клинок из ножен. О да, он довольно покивал. Настоящее произведение искусства. Похоже, и лежит у тебя на столе в кабинете. Я подошел к нему. Вот за это спасибо. Он вернул клинок на место. Мне все равно, непонятно, что ты хочешь найти в том замке. Дед снял со стены кинжал, принялся его разглядывать. Я пожал плечами, сам толком не знаю. Пока нечего сказать по этому поводу. Рассмотрев кинжал, дед вернул его на стену. Мы направились в его кабинет. Я так и не понял, для чего тебя окаменело яйцо дракона. Он подошел к письменному столу, тут же взял лежащий на нем меч, вынул клинок, присмотрелся к лезвию. Этот попроще, немного отличается от твоего, но все равно, спасибо, необычная вещь, искусно сделанная, хорошее дополнение к моей коллекции. Он перевел взгляд на стену, п р и м е р и в а я с ь куда его повесить. А то, что в нем присутствовала магия, тебя не смущает? Поинтересовался я. Наделять предметы дополнительными свойствами — это в древности и у нас умели. Существовали рунные мечи, да и заговоры всякие на них накладывали, чтобы не только живых, но и всякую нечисть изводить. Налюбовавшись клинком, дед вложил его в ножны и положил на стол. Я задумался. Интересно, откуда он это знает, а почему я не в курсе? И ты веришь в это? Беломир просветил. Он верит. Уклончиво ответил дед. Тогда понятно. А я вот не догадался расспросить его о магии. Ребята тоже получили п о м е ч у загорелись желанием научиться им владеть, нашли тренера. Сегодня были первые занятия. Дед удивленно вскинул брови. Интересное стремление. А сам что? Я отмахнулся. Пока не до этого. Да и не м о ё Потом как-нибудь потренируюсь, научусь махать. Когда пойдешь проверять замок? Дед подошел к стене, где висели его экспонаты. Рано об этом говорить. Планирую завтра продолжить поиски, пока еще его не нашел. Ты спрашивал, что думаю насчет него. Повернувшись, он посмотрел на меня. Возможно, замок принадлежал альдеронцам, так что будь поаккуратней. Их магия была чрезвычайно сильна. Вот не зря спросил. Даже не предполагал, что кто-то из них мог там жить. Отличная версия. Почему самому в голову не пришла? Теперь точно стоит найти его и все проверить. Не думаю, что на меня она сработает. Если там действительно обитали альдеронцы, то защита распознает своего. Тебе виднее, но полагаться на это не стоит. Дед вновь уставился на стену, р е ш а я куда повесить меч и кинжал. Не стану ему мешать. Вроде обо всем поговорили. Придя к себе в кабинет, я вновь бросил взгляд на яйцо. Сам не понимаю, чего оно меня так притягивает. Да и зачем сюда пришел. Пожав плечами, направился к ребятам. Надо узнать, как прошла первая тренировка с мечами. Утром, сообщив деду, что направляюсь на поиски серого замка, переместился в пещеру, в с т а в в створ врат, включил просмотр и продолжил поиск с того места, где вчера остановился. Достаточно долго пришлось рыскать среди скал, пока не обнаружил небольшую долину, окруженную полукольцом горного хребта. Замок, расположенный в ней, сразу произвел сильное впечатление. Он просто огромен и действительно серый. Камень, из которого сложен, имеет скорее стальной цвет. Как подобное и с п а л и н с к о е сооружение здесь возвели? Совершенно непонятно. Центральный корпус трехэтажный, с покатой крышей, высоченными шпилями и множеством примыкающих к нему пристроек, в том числе башен. е д и н ы й стиль трудно определить, но преобладает готика. Крепостной стены нет. Перед замком разбит парк, много фруктовых деревьев, аккуратно стриженный кустарник, ухоженные дорожки из красноватого гравия. А кто все здесь убирает от мусора, стрижет кусты, если никто не живет? Как-то странно, очередная загадка. А за садом действительно находится огромное озеро, которое перекрывает выход в долину, а за ним вдалеке виднеется густой лес. Я подлетел к замку и остановился напротив него, пытаясь определить, где установить точку для открытия портала. Вот только сообщение от Копи Компа на эту тему не порадовало. Зона блокирована. Установить место привязки не представляется возможным. И как это понимать? Если бы были обычные врата, тогда можно объяснить подобное. Но у меня альдеронские, для них не должно быть помех. Мне что теперь придется идти сквозь скалу? Я, конечно, могу это сделать в скрытом режиме, никаких проблем не возникнет. Если потребуется, и через толщу горы напрямую пройду. Только подобный огромный массив материи еще преодолевать не приходилось. Не знаю, как это будет по ощущениям. Я принялся крутиться вокруг замка, перемещаться возле поверхности по долине, требуя от к а п е к о м п а все-таки найти точку для перехода. В итоге он выдал, что вся территория недоступна. Когда попытался у него выяснить, что за блокировка здесь применена, тот не смог дать в разумительного ответа. Если бы он присутствовал физически в этом мире, тогда мог бы провести более детальное сканирование. Но так как я нахожусь в смотровом режиме, к а п и к о м берет данные с врат. А те не выдают подобной информации. Я направился за озеро, где в километре от него среди лесного массива нашел небольшую поляну. В этом месте уже можно открыть портал. Зафиксировав данную точку привязки, вышел из смотрового режима, с о й д я с установки. Недовольно на нее посмотрел. Совсем не хочется пешком идти к замку. Надо все равно что-то придумать. Пока идей нет. Вернусь домой. На голодный желудок плохо думается. После обеда, развалившись в мягком кресле, сытый и довольный, продолжил размышлять на тему замка. В итоге одна интересная мысль пришла в голову. Я не пробовал в смотровом режиме проникать в п о м е щ е н и е Может, удастся попасть внутрь таким способом? Все там осмотреть? Надо проверить. Других идей нет. Вернувшись к установке, вновь оказался возле замка и начал пытаться воплотить свою идею. Все мои потуги ни к чему не привели. Пробовал через крышу, стены, окна, двери. Приближаюсь и упираюсь во что-то мягкое, вязкое. Внутрь попасть не могу. Раздосадованный я завис перед центральным входом в замок. Внезапно зазвучал в голове голос к а п и к о м п а Произошла активация подпространственного маяка. Обнаружена точка привязки. Появилась возможность открыть портал непосредственно в данном месте. Запрос по идентификационным маркерам подтвержден. Идет согласование. Параметры установлены. Данное сообщение стало полной неожиданностью. Какие маркеры и почему они совпали? Это он вообще о чем? И тут меня осенило. Это же технологии а л ь д е р о н ц е в Но почему активировался подпространственный маяк? Мое появление было как-то замечено? Но разве подобное возможно? Я же не присутствую в этом мире. С другой стороны, не знаю, что за магия или технологии тут используются. По сути, это не важно. Главное, теперь могу открыть портал прямо здесь. Зафиксировав точку привязки, немного возбужденный, что все удалось и не потребуется идти через горы, вернулся домой. Открою переход завтра с утра. Сегодня уже поздно, темнеет. Да и устал немного. Вечером за ужином сообщил деду отличную новость. Естественно, тот попросил быть максимально осторожным. Я и так последнее время предельно осторожен. Я не собираюсь идти в обычном состоянии, только скрытно. К тому же двери в замок запечатаны. Мак говорил, их пытались взломать, но ничего не получилось. Это еще предстоит как-то решать, если не удастся сквозь них пройти. Может лучше сразу через стену проникнуть внутрь. На дверях, по всей видимости, установлена какая-то защитная магия. Лучше не пробовать. Кто его знает, может и в скрытом режиме на меня сработает, ведь присутствие как-то уловило. Неплохо альдеронцы защитили замок. Надеюсь, завтра узнаю, почему. Однозначно что-то скрывается за его толстыми каменными стенами. Есть какая-то тайна, и я хочу ее раскрыть.